Глава 1. Околдованная наукой. На бумаге обе стороны моей семьи выглядели бы мусульманскими. Мои родители не религиозны, хотя мама считает себя духовной. Я не помню какой-либо явной враждебности родителей по отношению к исламу, но уверена, что им было трудно думать об этой религии с любовью, учитывая, что ее радикальная ветвь захватила их родную страну и оторвала их от корней. Мои родители переехали в Соединенные Штаты в 1976 году, за два года до Иранской революции, чтобы отец поступил в университет Оклахомы и получил ученую степень в области архитектуры. В 1978 году в Иране произошла Исламская революция, и мои родители на родину так и не вернулись. Учебная поездка за границу превратилась в изгнание. Я выросла в Лос-Анджелесе, Калифорния, городе, который до сих пор считаю своим любимым местом на земле — в семье иранских эмигрантов. В школе я хорошо успевала по многим предметам. Но когда пришло время подумать о выборе профессии и поступить в колледж, я изначально хотела стать журналисткой или каким-то образом сосредоточиться на писательской деятельности. Все изменилось, когда в 11 классе я прослушала углубленный курс по психологии, и глава о человеческом мозге привела меня в восторг. Я была очарована рассказами обо всех различных областях мозга и о том, как слаженно они работают, формируя человеческое поведение, которое всегда ставило меня в тупик. Я уже обнаружила, что люблю наблюдать за взаимодействием людей. Мне всегда было любопытно. Почему одни ладят с окружением хорошо, а другие полны неприязни? Почему люди лгут? Почему нас волнует чужое мнение? Как этот сгусток клеток внутри головы управляет всем этим странным поведением? Это занятие показалось мне весьма достойным. Я решила заняться нейронаукой и поступила в колледж Калифорнийского университета в Сан-Диего, UCSD, где проходила одна из лучших таких программ в стране я также решила получить медицинскую подготовку. Как американка иранского происхождения, я была обязана хотя бы для порядка подумать о профессии врача. Для тех, кто не в курсе, популярный анекдот гласит, что у американца иранского происхождения есть всего два варианта карьеры – врач или юрист. Первые два года учебы в колледже представляли собой целый паноктикум из курсов фундаментальных наук физики, органической и неорганической химии, метаболической биохимии и совсем немного нейронауки. Мне не терпелось больше узнать о мозге, но по мере того, как я приобретала фундаментальные научные знания, меня поражало сложное устройство природы. Описанные в биологии каскадные события, которые с пунктуальной регулярностью происходят в наших телах и в мире природы, это не что иное, как чудо. Эти темы с их бесчисленным количеством путей и механизмов, которые нужно было запомнить и понять, тоже казались чрезвычайно сложными. Курсы физики и химии полностью перевернули мое представление о мире. Мне оказалось нелегко принять эти дисциплины. Хотя в них много законов, уравнений, правил, которые нужно учить наизусть, а я хорошо умею запоминать, мне не доставало объяснений, как именно возникли все эти явления и почему они существуют. Простое заучивание не очень соответствовало моим ожиданиям от образования. Чтобы по-настоящему чему-то научиться и что-то понять, мне нужно знать не только сам механизм, но и, например, то, почему этот механизм развивался именно так, а не иначе. Дисциплина биологии находится на несколько уровней абстракции выше, чем химия и физика, и к ним можно спускаться в поисках объяснений. Например, вам необходимо запоминать механизмы репликации ДНК. Но вы хотя бы понимаете, почему деление клеток или как ДНК распадается, копируется, перестраивается и так далее, происходят эти процессы. Что же касается физики и химии, то они не всегда давали четкие ответы на вопросы «почему» и «как». Вы должны запомнить, что электроны образуют облако вокруг ядра, не имея никакого понимания, почему это так. Вы учите наизусть уравнения законов физики Ньютона, но в учебниках не объясняются источники возникновения этих сил, их природы и причины существования. Не сказано также, почему мы ожидаем, что они везде одинаковы. У меня осталось много-много вопросов о природе Вселенной, хотя сами эти управляющие силы вызвали глубокое благоговение и уважение. Учеба в колледже дала мне хорошее понимание клеточной и молекулярной нейробиологии, но я поняла, что все еще не могу глубоко проникнуть в сложные механизмы человеческого поведения. После стажировки в местной больнице я обнаружила, что профессия врача меня на самом деле не интересует. Бросив медицину, я поступила в аспирантуру в Университете Южной Калифорнии, USC, и сосредоточилась на когнитивной нейробиологии. Меня особенно интересовали психопатические черты. Хотелось понять, какие сбои в мозге могут заставить человека поступать жестоко по отношению к другим. Уверена, что мои родители пришли в восторг, когда я сообщила им, что я не только не хочу быть врачом, но и собираюсь изучать психопатические склонности. Конечно, нужно следовать зову сердца. Что касается духовности, то где-то в возрасте 12 лет после некоторого вдумчивого анализа я решила, что ислам не имеет для меня никакого смысла. Молиться пять раз в день казалось пустой тратой времени, чрезмерно фанатичной и напрасной во всех отношениях. Кроме того, жена ненавистничество плохо сочеталась с моими зарождающимися феминистскими идеалами. Поэтому я бросила ислам. Примерно в то же время я открыла для себя Викку. Каким-то образом, найдя информацию о ней в зарождающемся интернете, решила, что моей единственной религии, хотя само это слово вызывает отторжение, может быть только та, которая поклоняется природе и в которой на равных с богами представлены богини. Я была поклонницей Луны, любительницей природы. Однако, когда я поступила в среднюю школу, моя веканская практика отошла на второй план. Я стала склонной к агностицизму и равнодушной к религии и духовности. А потом случилось 11 сентября. Смерть, разрушение и травмы, вызванные терактами, превратили мою двойственность в отвращение к религии. Появился радикализм. Я стала агрессивно антирелигиозный. В то же время во мне пробудился интерес к международным геополитическим делам. На первых двух курсах колледжа мы должны были читать многие основные религиозные писания и изучать их историю. Помню, что все прочитанное вызвало во мне еще больше неприязни к религиям, причем главным образом в эмоциональном плане. Конечно, этому способствовали негативные ассоциации между религией и истории моих родителей, масло в огонь подлила исламская революция на моей собственной родине. Пока во мне росли эти изменчивые и воинственные чувства по отношению к религии, я постепенно вооружалась научным пониманием мира, которое использовала в качестве боеприпасов. Даже если оставить религии в стороне, я просто не видела места для какого-либо бога или бестелесного разума в научном мире. И это нельзя назвать моим мнением. Я действительно механически не понимала, как могут существовать боги. Я не понимала концепции души, потому что не могла себе представить, из чего она сделана. Углерод? Водород? Кислород? Где она находится в теле? На каком этапе развития плода она появляется? Для меня это просто не имело никакого смысла. Я даже не понимала, что означает слово «духовный». Людей, которые верят в религию, я считала, скажем так, не самыми яркими представителями рода человеческого. Хотя со временем стала рассматривать религиозность как механизм преодоления трудностей. Среди неверующих довольно популярен такой способ мышления. С помощью дарвиновской теории эволюции они доказывают, что религия и духовность возникли как механизм, помогающий людям справляться с тяготами жизни, разбираться в окружающей среде или добиваться сплочения группы. Но погодите-ка, может быть, во Вселенной есть что-то еще? Последний семестр бакалавриата я заканчивала в Париже. Тогда ей еще оставалась антирелигиозной и антидуховной. Но было время, между возвращением домой из Парижа и началом аспирантуры, когда я начала задаваться вопросами о загадках Вселенной. Я уверена, что к этому привели некие события, но не могу точно вспомнить, какие именно. Меня всегда интересовали вопросы судьбы, предназначений и совпадений. В колледже я была одержима совпадениями. Но по мере моего вступления на научную стезю, это постепенно стиралось. Короткий период возрождения этих мыслей случился, когда я жила в доме у родителей. Меня особенно интересовала концепция того, что благодаря какому-то необъяснимому механизму мысли становятся реальностью. Возможно, это связано с тем, что примерно в то же время вышла книга Ронды Берн «Тайна», и ее тема повсюду обсуждалась в культурной среде. Книга не отличалась глубиной содержания или обилием цитат, но сама концепция поразила меня. Она нашла во мне отклик, поскольку я успела несколько раз заметить жуткую вещь. И если я о чем то одержимо думала, то все происходило именно так, как я себе представляла. Я начала читать статьи по квантовой физике и размышлять над тем, как это связано с мозгом. Увы, потом все мое время и мысли поглотила аспирантура, и новое хобби пришлось оставить. Вместо этого я погрузилась в глубокое изучение мозга, работая над курсовым проектом, который провел меня научной тропой от отдельных нейронов к конкретным областям мозга, потом к целым сетевым соединениям мозга и цифровым моделям его функций. В дополнение к курсовой работе я также получила реальный опыт подготовки и проведения экспериментов, сканирования мозга и анализа структурных и функциональных связей мозга с использованием передовых статистических методов анализа. Об этом научном начинании я узнала много нового, но оставлю эти комментарии для следующей главы. Чем ближе я знакомилась с мозгом, тем больше осознавала, что этот орган действительно трудно понять и что мы на самом деле совсем не знаем, как он работает. Нам кажется, что мы сами отвечаем за свои решения и восприятие, но в действительности наше поведение управляется на гораздо менее сознательном уровне. Такого рода откровения заставляют вас с сомнением рассматривать каждую вашу мысль, каждое ощущение, решение и действие в поисках доказательств того, что за них все-таки ответственен этот ненадежный орган.